«Ну, а портрет... Как объяснить это другим? Портрет хранит тайну его жизни и может открыть ее всем. Портрет научил его любить собственную красоту. Так неужели он заставит его возненавидеть свою душу? Сможет ли он когда-нибудь взглянуть на него снова?» «Нет-нет». Все это только обман чувств, вызванный душевным смятением. Он пережил ужасную ночь, вот ему и мерещится бог знает что. Это просто временное помешательство. Портрет ни в малейшей степени не изменился, и воображать такое совершенно абсурдно. Но лицо с портрета взирало на него с жестокой усмешкой, искажавшей его совершенную красоту. Золотистые волосы сияли в лучах утреннего солнца. Голубые глаза смотрели в глаза живого Дариана. Чувство беспредельной жалости проснулось в сердце Дариана, Жалости не к себе, а к своему портрету. Изображение на полотне уже изменилось и будет изменяться все больше и больше. Потускнеет золото кудрей и сменится сединой. Увянут свежие розы юности, каждое его согрешение будет ложиться пятном на портрет и портить его красоту. «Нет, он не станет больше грешить». Будет ли портрет меняться или не будет, все равно он станет для него его совестью. Надо теперь не уступать искушениям, каким бы они ни были, и больше не встречаться с лордом Генри. Во всяком случае, не слушать его опасных, как яд речей, которые в тот день в саду у Безила Холлорда впервые пробудили в нем жажду невозможного. И решил. Вернуться к Сибилевей, загладить свою вину. Он на ней женится, он постарается снова ее полюбить. Да, это его долг, она, наверное, страдает больше, чем он, бедняжка. Он поступил с ней как бессердечный эгоист. Любовь вернется, и они будут счастливы. Его жизнь с Сибилой будет чиста и прекрасна. Он встал с кресла и с содроганием взглянув последний раз на портрет, заслонил его высоким экраном. — Как-то ужасно! — пробормотал он и, подойдя к стеклянной двери, распахнул ее. Затем вышел в сад и вдохнул полной грудью свежий утренний воздух. Казалось, утро прогнало темные страсти из его души, и он думал теперь Только о Сибилле. В сердце своем он слышал отзвук прежней любви. Он без конца твердил имя возлюбленной, И птицы, распевавшие в расистом саду, Рассказывали о ней цветам.